Он посмотрел в упор на молодых людей, чтобы узнать своего, и жестом пригласил со следовать за собой. Коконос помахал ламолю рукой. Бэм провел Коконоса до конца галереи, отворил дверь, и они очутились на верхней ступеньке лестницы. Тут Бэм остановился, огляделся и спросил. «Каспатин де Коконос, фы, где шифет?» В гостинице подиводная звезда, на улице Арбсек. Хорошо, хорошо. Это два шага. от здесь идите скоро-скоро фаш к в этот ночь. Он снова огляделся. Так что же в эту ночь, спросил как он нас. Так в этот ночь, ответил он шёпотом. Вы ходить сюда с белый крест на фаш шляпа. Пароль для пропуск путет гис. Тэс, не звук. — А в котором часу должен я прийти? — Как-то, Фэй, услышать напад. — Напад? — переспросил Коконус. — Напад, напад. Пум-пум-пум. — пум. А, набат Я так и сказал. — Хорошо, приду, — ответил Коконус. И, поклонившись Бема, отправился в освояси, втихомуко рассуждая сам с собой. — Что все это значит? И какого черта будут бить в набад? «Эх, да не все ли равно? Я остаюсь при своем. Этот господин Бэм — очаровательный немец. А не подождать ли мне графа Доламоля? Ай, да нет, не стоит. Он, может быть, останется ужинать у короля наварского как Коконус пошел прямо на улицу Арпсек, куда его как магнитом притягивала вывеска путеводной звезды. В это самое время в галерее отворилась другая дверь со стороны покоев короля наварского И к Ламуле подошел Паш. «Вы, граф Доламуль?» спросил он. «Он самый. Где вы живете?» «На улице Арпсек, в путеводной звезде». «Отлично, это в двух шагах от Лувра. Слушайте, Его Величество приказал передать вам, что сейчас он не может вас принять, но очень может быть, что пошлет за вами ночью. Во всяком случае, если завтра утром вы не получите от него никаких известий, приходите сюда, в Лувр». «А если часовой меня не пропустит?» «Ах, да, верно. Пароль Наварра. Скажите это слово, перед вами отворятся все двери. Благодарю вас. Подождите, сударь, мне приказано проводить вас до ворот, чтобы вы не заблудились в лувре». «Да, а как же, как он нас?» Выйдя из дворца, подумал Ламоль. Впрочем, он поужинает у герцога де Гиза. Но первый, кого он увидел у ла Юрьера, Был Коконос, уже сидевший за столом перед огромной яичницей с салом. «Э — э мне сдается, что вы так же пообедали у короля Наварского, как я поужинал у герцога Дегиза, — с хохотом сказал Коконос. — По чести говоря, так. И вы проголодались? — Еще бы! Несмотря на Плутарха? — Граф, у Плутарха есть и другое изречение, а именно, имущий должен делиться с неимущим, — со смехом отвечал Ламоль.